Глава 83. Тейт Сегодня я принимал роды мертворожденного. Его мать рыдала, вцепившись в него, как будто ее боль могла вдохнуть в него жизнь. Пот стекал по ее вискам, слезы струились по щекам. Ее муж склонился над ней, вглядываясь в их безжизненного ребенка, утешал свою жену, несмотря на собственное горе. Я часто наблюдал что-то подобное во время своей работы, но, похоже, никогда не смог бы повторить. Это худшая часть моей работы. Часть, которая обычно воскрешала воспоминания о потере Кела. Но на этот раз я ощутил потерю Чарли. Она бы знала, что сейчас сказать. Как с помощью своих потерь помочь окружающим ее людям, даже незнакомцам. Я кивнул медсестре, которая дала знак персоналу очистить палату, чтобы родители могли скорбить наедине. Мы стояли у палаты, прислонившись к стене и склонив головы. За закрытой дверью раздавалась симфония вопли и со свистом прокатилась по коридору. Когда я приехал домой, казалось, что воротник моей парадной рубашки вот-вот меня задушит. Я оторвал пуговицы, желая, чтобы они исчезли быстрее, чем я смогу их расстегнуть. Выключатель находился далеко, а я был слишком измотан, чтобы пройти в другой конец спальни и нажать на него. Мне так надоело пытаться дышать, что я лег на спину. Слова Келлана смотрели на меня с потолка, но не отпускали меня сейчас слова Чарли. Это привилегия — получать прощальные подарки от того, кого любишь, иметь возможность ухватиться за них каждый раз, когда ты скучаешь по нему. Из-за пожара у нее ничего не осталось от родителей. Что касается родителей мертворожденного ребенка, которого я принял сегодня вечером, они никогда не услышат его криков, никогда не увидят, как он делает первые шаги, никогда не почувствуют тревоги, отправляя его в первый день в школу. Чарли права, слова Келлана были привилегией. Я уставился на плакат надо мной. И на этот раз прочитал.